Глава первая Когда наступил конец, он грянул, как гром, среди ясного неба. И лишь спустя годы я поняла, что вела к нему целая цепочка событий. Некоторые из этих событий вовсе не касались нас, Моррисонов. Это были семейные дела Паев, ближайших наших соседей с фермы в миле от нас. Паи и всегда-то с незапамятных времен слыли неблагополучной семьей. но в тот год в их большом старом фермерском доме, стоявшем на отшибе, разворачивался настоящий кошмар и мы не ведали, что кошмар у паев суждено переплестись с мечтой морисоновых предвидеть такое было невозможно конечно если ищешь истоки каких-то событий то рискуешь влезть в немыслимые дебри чуть ли не до адама докопаться но в нашей семье в ту лето грянула катастрофа после которой могло начаться всё что угодно. Случилось она в июле, душным субботним днём, когда мне было 7 лет, и нормальная семейная жизнь на этом закончилась. Даже сейчас, спустя почти 20 лет, я не в силах смотреть на этот реза. Только одно можно сказать в утешение: хотя бы закончилось всё на мажорной ноте. Ведь за день до того, в последний день, когда мы были вместе всей семьёй, родители мои узнали, что Люк Ещё один мой брат сдал выпускные экзамены, и его приняли в педагогический колледж. Такого успеха от Лёка никто не ожидал. Ведь ему, мягко говоря, науки давались с трудом. Помню, где-то я вычитал теорию, что в семье у каждого есть роль: умница, красавчик, эгоист. Стоит хоть немного вжиться в роль, и она к тебе прилипнет намертво. Что бы ты ни делал, люди видят не тебя, а свои ожидания. Но в самом начале, когда только примеряешь роль на себя, У тебя есть выбор. Если так, то Люк с детства облюбовал себе роль аторвида брось. Не знаю, что определило его выбор, но, может, стацу ему все уши прожужжали истории про бабушки её знаменитые подставки для книг. Эта история стала несчастьем всей его жизни, причём не единственным. Ещё одно. Такой брат как Мэт. Мэт столь явно уму удался в пробабушку, что Люку даже не стоило за ним гнаться. Проще было нащупать свой истинный дар, а лучше всего у него получалось мотать нервы родителям и практиковаться без устали. Но так ли иначе, вопреки себе самому, в 19 лет он сдал экзамены. Сбылась мечта трёх поколений. Первый из Моррисонов получит наконец высшее образование. Да и не только из Моррисонов. А сдаётся мне первый на Вороне Мозере, в небольшой фермерской общине на севере Онтарио, где мы все четверо родились и выросли. В те дни Воронеж озеро с внешним миром связывали лишь пыльная грунтовка до да железной дороги. Поезда не останавливались, если им не помашешь, а грунтовка вела только на юг, и бокому охота пробираться дальше на север. Десяток ферм, лавка, несколько неприметных домиков на берегу, школа до да церкви. Больше ничего на Вороньем озере не было. Повторюсь, за всю историю из наших мест не вышло ни одного учёного. и успех Люка достоин был первой полосы воскресной церковной газеты. Не разразись в нашей семье. Катастрофа. Люк, видимо, получил из колледжа письмо-подтверждение в пятницу утром и сказал маме, а та позвонила отцу на работу в банк в Стройне за 20 миль от нас. Неслыханное дело, чтобы жена отвлекала мужа от работы, если это работа в офисе. И все-таки мама ему позвонила. и они решили объявить нам новость за ужином. Ту трапезу я прокручивала в голове множество раз, но вовсе не из-за потрясающей новости Люка, а потому, что это был наш последний семейный ужин. Да, память играет с нами шутки, хранит ложные воспоминания наряду с подлинными, но этот ужин я помню во всех подробностях. Спустя годы горше всего для меня то, до чего он был будничным, обыденным Сдержанность в нашем доме считалась за правило. Чувства, даже радость, полагалось обуздывать. Такова была одиннадцатая заповедь, начертанная на отдельной скрижали и выданная при святирянам: "Не давай воле чувствам". Итак, ужин в тот вечер был самый обычный. Довольно строгий и чопорный, и развлекал у нас время от времени только бо. Сохранилось несколько её фотографий в том возрасте. Кругленькая, как клубочек, Светлый пушок на голове торчком, будто её ударило молнией. Вид у неё кроткий и безмятежный. Судите сами, насколько может врать фотоаппарат. Все мы сидели на своих обычных местах. На одном конце стола Люк и Мэт, 19 и 17 лет, на другом семилетний я и полуторагодовалая Бо. Помню, как отец начал читать молитву, но тут Бо его перебила, попросила соку, а мама сказала: "Подожди минутку, Бо". Закрой глаза. Отец начал заново, бо опять перебила, и мама пригрозила: "Ещё раз перебьёшь, отправишься в кровать". И бо сунув в рот большой палец, принялась его сосать, ритмично почмокивая, будто тикает бомба с часовым механизмом. "Попробуем ещё раз, Господи", сказал отец. "Благодарим тебя за пищу, что ты дал нам сегодня, а главное за сегодняшнюю новость". Помоги нам никогда не забывать, насколько мы счастливы. Помоги нам с умом распоряжаться нашими возможностями и использовать наши малые дары во славу Твою. Аминь. Люк Мэтт и я потянулись, мама налила босок. — А что за новость? — спросил Мэтт. Сидел он прямо напротив меня. Если соскользнуть на краешек стула и вытянуть ноги, то можно дотронуться большим пальцем ноги до его колена. Ваш брат, отецский в ком указал на Люка, поступил в педагогический колледж. Сегодня пришло письмо-подтверждение. Серьёзно? Мэт покосился на Люка. Посмотрел он на него и я. Вряд ли до того дня я хоть раз внимательно вглядывалась в Люка, всерьёз его замечала. Почему-то совместных дел у нас с ним почти не было. Он старше Мэта, но, думаю, разница в возрасте тут ни при чём. Просто общего между нами было немного. Но в тот раз я впервые разглядела его по-настоящему. За столом рядом с мэтом, там же, где он сидел последние 17 лет. Во многом они были похожи. Сразу видно братья. Почти одного роста, светло-русые, сероглазы, с длинными морисонвскими носами. Отличались они в основном сложением. Люк плечистый, тяжелее моего эта фунтов на 30, неторопливый и сильный. А Мэтт — ловкий, проворный. «Серьезно?» — притворно удивился Мэтт. Люк искосы глянул на него. Мэтт широко улыбнулся и, уже не прикидываясь удивленным, сказал «Вот здорово! Поздравляю!» Люк пожал плечами. Я спросила «Ты будешь учителем?» Это не укладывалось в голове. «Учитель — человек очень важный, а Люк? Всего-навсего Люк?» да. Он сидел развалясь, но на сей раз отец не сделал ему замечания. Мэт тоже сидел развалясь, но не так эффектно. Он не распластывался, как Люк, а потому в сравнении с ним всегда казался более-менее собранным. Повезло опарню, заметила мама. Она так старалась спрятать неподобающую радость и гордость, что в голосе прорывались сердитые нотки. Она раздавала еду, свинину от Эдвартов картошку, морковь и фасоль с фермы Келвина Пая, пюре из яблок миссис Дженни. Яблони у той в саду были старые и корявые. Не всем выпадает такое счастье, далеко не всем. Вот, Бо, твой ужин, и ешь как следует, с едой не играй. Когда ты едешь? — спросил Мэтт. И куда, в Торонто? Да, в конце сентября. Бо взяла пригоршню стручковой фасоли, прижала к груди и замурлыкала. Надо тебе, наверное, костюм купить, сказала мама Лёку и посмотрела на отца. Нужен ему костюм? Не знаю, отвечал отец. Давайте купим, вставил Мэт. Красавчик он будет в костюме. Лёк в ответ только фыркнул. При всём их несходстве и при том, что Лёк вечно нарывался на неприятности, а Мэт никогда уживались они мирно. Оба были, скажем так, незлобивы. Да и по большей части обитали в разных мирах, а потому редко сталкивались. Совсем без драк у них всё же не обходилось. И когда доходило до кулаков, все чувства, которые положено сдерживать, разом прорывались наружу. И прощай, одиннадцатая заповедь. Почему-то родители ничего против драк не имели. Как видно считали, что мальчишки есть мальчишки, на то и дал им Бог кулаки. Впрочем, однажды Лёкс Горяча нацелился мету в голову, но промахнулся. заданул подверному косяку, да как заорёт у блюдок чёртов. За что был на неделю изгнан из столовой и ужинал на кухне стоя. Если кого и расстраивали их потасовки, так это меня. Мэт был проворней, но люк куда сильнее. Я боялась, что когда-нибудь один из его мощных ударов достигнет цели, и тогда прощай, Мэт. Я пыталась остановить их криком, так злила родителей, что наказывали зачастую меня. Отправляли в комнату. «Что ему нужно?» — сказал отец, весь в мыслях о костюме и прочем. «Так это чемодан». «Ох!» — вздохнула мама. Черпак завис над чугунком картошки. «Чемодан!» — повторила она. «Это да!» Лицо ее на миг омрачилось и Я, отложив в сторону нож, впилась в нее беспокойным взглядом. Думаю, до той минуты она не вполне осознавала, что Люк уедет. Бо тихонько баюкала стручки фасоли, прижимая их к плечу, напевала им песенку. «Баю-бай, баю-бай», — морлыкала она, «баю-бай». «Положи, Бо», — рассеянно сказала мама, по-прежнему держа на весу черпак. Это еда. Положи, а я их тебе порежу. На лице Бо отразился ужас, она взвизгнула, прижала стручки к себе покрепче. Ох, ради бога, воскликнула мама. Прекрати, сил моих нет. И лицо её вновь смягчилось, и опять всё стало как обычно. Надо бы в город съездить, сказала она отцу. В универмаге там есть чемоданы. Да хоть завтра поедем. И в субботу Они вдвоём отправились в Струон. Обоим ехать было вовсе не обязательно, любой из них мог бы выбрать чемодан сам. Да и спешить было некуда, занятия у люка начинались только через 6 недель. Им не терпелось, вот и всё. Они бурно радовались, пусть это и не вяжется с такими спокойными земными людьми. Ещё бы их сын будет у Моррисонов в роду учитель. Меня и бо родители брать с собой не хотели. Но и оставлять нас одних тоже слишком мы были малы, и они дождались, пока Люк и Мэт вернутся с фермы Келвина Пая. Оба подрабатывали на ферме по выходным и на каникулах. Детей у Пая было трое, но из них две девочки, а сыну, Лори, всего 14, не окреп ещё для тяжёлой работы, и без бытраков мистеру Паю было не обойтись. Мэт и Люк возвратились часа в 4. Родители предложили Люку поехать с ними за чемоданом, но Люк сказал нет. Он, мол, от жары умирает, хочет окунуться. Кажется, помахала им на прощание только я одна. Может быть, я и сама это придумала, не в силах вынести, что не попрощалась. Но нет, я помню все, как было. Остальные трое так и не вышли проститься. Бо обиделась, что родители ее не берут, а Мэтт и Люк, глядя на нее из-под лоби, гадали, кому с ней возиться до вечера. Машина вывернула на грунтовку и скрылась из глаз. Бо плюхнулась на усыпанную гравием подъездную дорожку и заревела. Ну, я иду купаться, объявил во весь голос Люк, пытаясь перекричать Бо. Жарища весь день вкалывал как проклятый. Я тоже, отозвался Мэт. Я тоже, подхватил и я. Мэт подтолкнул Бо под попку. А ты, Бо, тоже вкалывала весь день как проклятая? Бо взвыла громче. Люкс спросил: "Почему она всё время так мерзко орёт?" "Знает, как тебя порадовать", сказал Мэд. Он наклонился к Бо, разжал ей кулачок и вставил в рот большой палец. "Поплаваем, Бо. Хочешь поплавать?" Бо кивнула, мыча с пальцем во рту. Наверное, в тот день мы впервые в жизни пошли купаться все вместе, вчетвером. От дома до озера 20 ярдов. "Хочешь, иди и купайся". Только не припомни, чтобы мы хоть раз все хором захотели. Зато мама всегда брала с собой бо. А мы в тот раз перебрасывались ею словно мячиком. Весело было. Это я помню хорошо. Помню ещё, что едва мы вылезли из воды, подошла Салли Маклин. Мистер и миссис Маклин были хозяева единственной на Воронежском озере лавки, а Салли их дочка. С некоторых пор она к нам зачистила и всякий раз делала вид, будто зашла на минутку по пути куда-то. Странное дело, ведь идти от нас некуда. Дом наш на Атшибе, самый дальний на Вороньем озере. Дальше — три тысячи миль без людья, а еще дальше — Северный полюс. Люк и Мэтт кидали в воду камушки, но, завидев сальнем, Мэтт отвлекся, подсел ко мне и стал смотреть, как я закапываю Бов в песок. Бов была в восторге, ее еще никогда не закапывали. Я вырыла ей в нагретом песке ямку, и она села туда, голенькая, кругленькая, загорелая, и смотрела во все глаза, сияя от счастья, как я делаю вокруг нее песчаный холмик. Салли Маклин остановилась в нескольких футах от Люка и, подбоченись, стала чертить на песке носком туфли. Они с Люком переговаривались в полголоса, не глядя друг на друга. Я к ней не присматривалась. За капв года подмышек я принялась выкладывать на песчаном холмике узоры из гальки. А бо вынимала камешки и вставляла куда попало. Не надо, бо, попросила я. Не порть его узоры. Горох, сказала бо. Нет, не горох, это галька, её не едят. Бо потянула в рот камушек. Нельзя, крикнула я. Выплюнь! Вот глупая. Мэт наклонился, Сжал Бо щеки пальцами, рот у нее сам собой раскрылся, и Мэт выудил камушек. Бо хихикнула, сунула в рот большой палец, вынула, а глядела — слюнявый, весь в песке. «Фасоль!» — сказала Бо и опять зачмокала. «Теперь у нее полон рот песку!» — всполошилась я. «Ничего ей не сделается!» Мэтт смотрел на Люка и Салли. Люк по-прежнему кидал камешки, но уже осторожнее, тщательно отбирая самые плоские. Салли без конца поправляла волосы. Были они длинные, густые, медно-рыжие, и ветерок с озера играл прятками. Смотреть на них с люком мне было скучно, но Мэтт за ними наблюдал с тем же вдумчивым интересом, что и за прудовой живностью. Его интерес передался и мне. Я спросила, «Что ей тут надо? Куда она идет?» С минуту Мэтт молчал, потом ответил, «Ну, кажется, это связано с люком. Что?» Что связано с Люком? Мэт посмотрел на меня сощурился. На самом деле не знаю. Хочешь, попробую угадать? Давай. Ладно. Это только догадка, но где Люк, там и Салли. Не иначе, как влюбилась. Влюбилась в Люка? Не верится, да? Но женщина странные существа, Кэти. А Люк в неё тоже влюбился? Не знаю. Почему бы и нет? Салли вскоре ушла. И Люк зашагал прочь от берега, хмуро глядя в землю. А Мэтт многозначительно шевельнул бровями. Мол, насчет Салли Маклин лучше помалкивать. Мы выкопали бой из песка, отряхнули и понесли в дом одевать. Я вышла развесить на веревке купальник и первую увидела на подъездной дорожке полицейскую машину. Полицейская машина у нас на Вороньем озере редкость, и меня разобрало любопытство. Я выбежала на дорожку посмотреть, а из машины выбрался полицейский и вместе с ним, странное дело, преподобный Митчелл и доктор Кристоферсон. Преподобный Митчелл был здешний священник, а его дочка Дженни моя лучшая подруга. Доктор Кристоферсон жил в строене, но он был наш врач, единственный на 100 миль вокруг. Оба мне нравились. У доктора Кристоферсона была собака Молли, ирландский сеттер. Она умела собирать зубами чернику, и доктор брал ее с собой на вызовы. Я подбежала к ним и сказала, «Мама с папой уехали по магазинам покупать Люку чемодан, потому что он будет учителем». Полицейский, стоя возле машины, впился взглядом в крохотную царапинку на крыле. Преподобный Митчелл посмотрел на доктора Кристоферсона, потом на меня, и спросил, «Кэтрин, а Люк здесь или Мэтт?» «О, вы здесь?» Ответила я: "Переодеваются, мы купаться ходили. Нам бы с ними поговорить. Скажешь им, что мы здесь?" "Да", отозвалась я и тут же спохватилась, ведь я хозяйка. "Хотите зайти? Мама с папой вернуться где-то в полседьмого". Меня осенило. "Угостить вас чаем?" "Спасибо", отозвался преподобный Митчелл. "Зайти-то зайдём, но только чаю". Мм, нет. Спасибо. Не сейчас. Я проводила их в дом, извинилась за грохот. Это бо, вытащив из нижнего ящика буфета все кастрюли и сковородки, колотила ими по кухонному полу. Ничего страшного, сказали гости. Я оставила их в комнате, а сама пошла за люком и метм. Привела обоих, и они с любопытством глянули на двух гостей. Полицейский остался в машине и поздоровались. и на моих глазах Мэтт изменился в лице. Он смотрел на преподобного Митчелла, и вдруг вежливого любопытства как не бывало. Его сменил страх. Мэтт спросил, что случилось? Доктор Кристоферсон сказал, «Кейт, ты не присмотришь за Бо? Может, ты бы...» Я вышла на кухню. Бо ничего не натворила, но я взяла ее на руки и вынесла во двор. Она уже стала тяжелая, но я все еще могла ее поднять. Я понесла ее обратно на пляж. Налетели комары, но я не спешила уходить, даже когда Боза капризничала. Меня испугала перемена в лице Мэтта. И я не хотела знать, с чем это связано. Прошло полчаса, не меньше, когда к озеру спустились Мэтт и Люк. Я не смела поднять на них взгляд. Люк, взяв на руки Боза, шагал вдоль кромки воды. Мэтт сел со мной рядом, и когда Люкс Бо были уже далеко, сказал мне, что наши родители погибли. Их машина столкнулась с груженным лесовозом, у которого отказали тормоза на склоне горы Хоннистер. Помню, как я боялась, что Мэтт заплачет. Голос у него дрожал, он сдерживался из последних сил. И помню, как я оцепенела от страха, боялась вдохнуть, смотреть на него, как будто это было бы страшнее всего, страшнее, чем то немыслимое, о чём он мне рассказывал. Как будто если Мэт заплачет, то мир перевернётся.